Глава 20. Пердор. За парижской городской стеной, по дороге в Салблонвиль, у Болонского леса стоял уединенный низкий домик. По своему внешнему виду он был похож на трактир низкого разряда. Над кривой дверью висела вывеска с изображением белого медведя, которую трудно было различить, а сверху надпись: «Лурс Бланк». По обеим сторонам двери виднелись низенькие окна с грязными ставнями. Перед домом гуляли куры, Разыскивая себе пищу и при этом вороша навозную кучу, находившуюся невдалеке. За этим домом виднелись еще более ветхие строения, которые служили сараями и местом ночлега для бедных путешественников. Дальше шли амбары. Хотя этот дом и походил на постоялый двор, но возле него очень редко были видны кареты. Этот внешний вид благопристойности был так тщательно сохраняем его владельцем, что давал повод предполагать, что он имел на это основательные причины. Трактир Белого медведя имел действительно иное значение, чем это могло показаться на первый взгляд. Здесь не появлялись посетители, а только устраивались собрания тайных полицейских агентов. Ни в одном государстве тайная полиция не была такой сильной и многочисленной, как при президенте Французской республики. Этот факт бросает мрачный свет на положение Франции, которая считалась была свободной. Владелец дома, которым часто пользовалась тайная полиция, был когда-то разбойником и до сих пор вращался между людьми самого низкого пошиба. Он был хитрым, лицемерным человеком лет сорока пяти, С круглым бритым лицом. Между разбойниками он был известен под именем Тердор. Это имя он приобрел после одного удачного грабежа, в результате которого он, как рассказывали, в золоте купался. И после того он всегда находил выгодные средства для обогащения. Однако только после того, как ему пришлось просидеть около десяти лет в тюрьме Мазас, Он получил должность шпиона. Тут он, правда, не располагал большими средствами, зато вместо этого имел спокойное и верное пристанище. Но пердор выгодно пользовались, когда нужно было узнать некоторые темные делишки, так как он продолжал знакомство со своими прежними дружками и мог передать все, что ему удавалось узнать от них. Но так как он желал играть роль трактирщика, то старался, чтобы в доме на ночлег останавливались нищие, бедные путешественники и соляры. Между ними по большей части сомнительными личностями, он считался добродушным человеком, так как не строго требовал плату за ночлег, и потому его амбары были всегда полны народа. Тердор Был в своем кругу очень любим и умел так искусно придавать своему лицу благодушное выражение, что самые хитрые мошенники не думали о нем ничего дурного. Но только иногда удивлялись, как эта полиция узнавала о планах прежде, чем они начинали приводить их в исполнение. Но никому не приходило в голову, что добродушный хозяин трактира Белого медведя мог их выдать. В один из темных вечеров, несколько дней спустя после приема в Елисейском дворце, свидетелями которого мы были, проходили два странно одетых человека по дороге, идущий на север от Булонского лес. Они шли от улицы Сен-Аннэрэ, где находится полирояль, который мы впоследствии узнаем ближе. Это были две нищенки. Как это показывали лохмотья, в которой они были одеты. Одна из них казалось, была немного моложе другой, на ней был одет старый длинный коричневый платок, спускающийся до самой земли, так что ее обувь нельзя было увидеть, на старшей было пальто, которое давало повод предполагать, что оно было получено в подарок от знатной дамы или что нищая вела раньше иной образ жизни. В столице можно часто встретить людей, которые после величайшей роскоши попадают в ужаснейшую нищету. К таким по собственной вине павшим принадлежала и эта нище. У нее на голове был шелковый платок, платье, хотя и выленившее, но хорошей материи и со шлейфом, нище в платье со шлейфом. Этого факта уже достаточно, чтобы читатель мог представить тот путь, по которому пошла эта несчастная женщина. Шлейф, который прежде, может быть, казался слишком коротким, теперь ей мешал. Она подобрала его с такой легкостью и грацией, что, увидев это, можно было подумать, будто она когда-то сияла в золоте и драгоценностях. Уже совсем стемнело, когда обе женщины проходили без всякого страха по дороге, где на большом расстоянии виднелись там и сям фонари, которые своим тусклым светом еле освещали им путь. Кругом все было погружено в ночную темноту. Нищенки вели между собой оживленную беседу, они встретились у ворот поля рояля и успели завести дружбу. Молодая рассказывала историю своей жизни, которая достаточно интересна, чтобы ее послушать, пока они дойдут до дома Пердор. Вторая, Марионна де, мало сообщила о себе. Вы говорят маркиза, спросила нищая в длинном платке. Я же дочь парижского палача. Теперь мы все равны. Мне даже кажется, что мы страдаем за все человечество. И хорошо, что нас никто не знает и никто нас не спрашивает. Дочь палача? как? Неужели он умер таким бедным? Он жив и вовсе не беден. Он прогнал меня. Это коротенькая история, и вы ее узнаете, пока мы дойдем до трактира Белого медведя. Это было шесть лет тому назад. Тогда у меня были хорошие и здоровые глаза, которые теперь уже скоро перестанут совсем видеть. Родись, я слепой, мне, может быть, не пришлось бы переживать такое горе. Но теперь прошедшего не вернешь, А дело в том, что я познакомилась тайком от отца с одним солдатом. Он уже был немолодой, молодой, но сумел меня обоворожить, и я его страстно полюбила. Фиолин, так его звали, сумел своими деньгами и нежными словами очаровать меня настолько, что я начала с ним встречаться. К этому нередко представлялись удобные случаи. Кроме того, отец часто отправлялся в тюрьму ля рокет, тогда я принимала Фиолина у себя в доме. Он водил меня на танцевальные вечера и обещал наконец жениться на мне. Добрый Фиолин, заметила другая нищая с насмешливой улыбкой. Я ему верила, отец же мой, застав меня однажды с солдатом, запретил мне видеться с ним. Он узнал, что Фиолин негодяй и хочет воспользоваться моей невинностью. Но когда отец произносил эти ужасные слова, было уже поздно, и я была больше привязана к Фиолину, нежели к отцу. Я молчала и плакала, что со мной раньше редко бывало. Фиолин стал приставать ко мне, желая узнать причину моих слез. Наконец я решилась ему сообщить, что сказал мой отец про него. Феолин вспылил, хотел отомстить отцу за такие слова, но мне удалось его уговорить. Если бы у меня была мать, она бы уже давно заметила мое состояние и предупредила бы ту страшную ночь, которую мне вскоре пришлось пережить. Как-то отец должен был провести ночь накануне казни в тюрьме Лярокет. Я предупредил об этом Фиолина, и он пришел сразу после ухода отца. Кроме меня, никого в доме больше не было. Я впустила его. Он, как мне показалось, был пьян и страшно ругал моего отца. Я старалась его успокоить, а после полуночи, вместо того, чтобы уйти, он остался и стал ласкать меня. я ему верила любила его а с тех пор как почувствовала что ребенок шевельнулся у меня под сердцем полюбила еще более страстно фиолин был порядочная шельма сказала старшая слушай дальше когда я лежала в объятиях своего любовника мне вдруг показалось что кто-то идет по нашему двору Я быстро вскочила чтобы выпустить фиолина но подходя к двери я услышала как щелкнул замок Еще минута и отец стоял перед нами впереди было темно стой кто здесь грубо закричал он кто шляется здесь по ночам я задрожала мой отец был в бешенстве это чувствовалось по его голосу Он хорошо узнал нас в потьмах и спрашивая, соображал, на что ему решиться. Фиолин ответил ему: "Я не помню, что он говорил, он был пьян, и слова его только больше распалили отца, который назвал его подлым мошенником, который хочет соблазнить его дочь. Хочет соблазнить!" воскликнул Фиолин. "Старый дурак, вы ошибаетесь, он уже соблазнил её. и при этом так засмеялся, что я невольно содрогнулась и отступила в угол. Злая насмешка моего любовника, вывела отца из терпения, он бросился на Фиолина. Я подумала, что он хочет его убить. Я закричала, на дыхание во мне замерло. Я увидела, как что-то блеснуло в воздухе. Это была ужасная минута. Фиолин был обречён. Я знала силу отца, да к тому же противник его был пьян. Я кричала, просила, пробовала броситься между ними, все было напрасно. Отец сломал саблю солдата и хотел, кажется, убить его одной половиной. Тогда я с отчаянием бросилась к отцу и неожиданно вырвала из его рук саблю, спасая этим своего любовника. Беги, беги скорей, кричала я, умоляю тебя. И храбрый Фиолин убежал, заметила другая нищая, угадывая конец. Он убежал, а отец выгнал и меня вслед за ним этой же ночь. Он проклял меня, сказав, что у него нет больше дочери. Он запретил мне когда-нибудь возвращаться в его дом, двери которого сегодня он навсегда закрывает для меня. Я просила его и испробовала все средства, все было напрасно.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 Была выброшена на улицу и обречена на нищету. Никто не принял участие в моей горькой судьбе. Да и правда, какое людям дело до несчастья других? Каким знатным именем назвал себя твой Фиолин? — спросила нищая, когда они уже близко подходили к трактиру. Он назвал себя персиньи. Ну, теперь он знатный генерал. Я видела его недавно в экипаже на улице Риволи вместе с президентом он не узнал меня и я бы его не узнала если бы мне не сказали этого однако дайте мне закончить рассказ я родила мертвого ребенка в больнице для бедных куда попала под чужим именем чтобы не компрометировать отца после тяжелой и продолжительной болезни меня выпустили оттуда Надзирательница дала мне работу, чтобы я могла заплатить за лечение. Я шила день и ночь и еле зарабатывала себе на хлеб. от утомительной работы зрение мое ухудшилось. Доктора мне объявили, что я могу ослепнуть и запретили шить, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить зрение. Тогда я совсем впала в ужасную бедность, которая и заставила меня просить милостыню. иначе пришлось бы пойти дорогой разврата и погибнуть окончательно в омуте этой проклятой жизни я не хотел становиться женщиной торгующей своим телом и вы не пошли к отцу несколько лет тому назад когда я принуждена была стать нищей я как-то случайно подошла к дому своего отца как болели тогда мои бедные глаза от слёз которые я проливала у этого дома Это был дом палача, но и мой родительский дом, хотя его владелец не называл уже больше меня своей дочерью. Отец как раз стоял у окна. Он увидел и узнал меня. Я с мольбой протянула к нему руки, но он отвернулся и не вышел ко мне, чтобы опять ввести в свой дом свою заблудшую дочь. Он только махнул мне рукой. Это было дурно с его стороны и очень нехорошо для вас. Видимо, кровавая работа сделала его таким жестоким. Не говорите этого. Он был прав, хотя и поступил со мной ужасно, оправдывала Марион своего отца. С того времени я стала нищей, просящей милостыню у прохожих. Фиолина же я ненавижу так сильно, что никогда не пойду к нему. И не расскажу о несчастье, виновником которого был он. В это время обе спутницы подошли к трактиру. У меня нет денег, чтобы заплатить, пердор, я ничего не ела с утра, сказала эта нищая. Идёмте, Марион, у меня есть немного денег, и он даст нам поесть, сказала старшая нищая, и первая вошла в дверь трактира. По странному обстоятельству сегодня вечером здесь были особенные гости. Старый сгорбленный человек, похожий на цыгана, вёл в конюшню за домом трех уставших лошадей, обвешанных сбруей и погремушками. На старике был плащ из желтоватой материи и большой тюрбан на голове. Когда обе нищие вошли в низенькую дымную комнату постоялого двора, Там уже находились две посетительницы, которые, судя по первому взгляду, должно быть, пришли вместе со стариком. Они сидели на деревянной скамейке в углу комнаты у стены. Лица их были покрытые по обычаю цыганок. На старший был одет тюрбан, младшая же казалась очень молодой, хотя ее одежда бродяги, покрытые лицо и мрачный свет от лампы не давали возможности рассмотреть ее. Цыганки изредка перебрасывались между собой несколькими словами на иностранном языке и сидели, опустив головы. За буфетом стоял вечно улыбающийся добродушный Пердор. Он повернул свое круглое бритое лицо к входящим, которые были его давними посетительницами. Хозяин трактира дружески поклонился им как старый знакомый, и протянул руку, чтобы получить несколько су за ночлег. Младшая Марион остановилась в стороне. Старшая же, которую дочь палача называла маркизой, подошла к буфету, так что фонарь ярко освещал ее. Ей казалось было около сорока лет, но лицо ее, хотя и покрытое морщинами и несущее печать беспорядочной жизни, все таки сохранило на себе следы замечательной красоты. Эта неище должно быть была когда-то очень привлекательной. Черты лица были поразительно правильными, что, конечно, ее сильнее доказывало знатное происхождение. В ее больших глазах с темными ресницами мелькал порой какой-то отблеск грусти. Волосы, видневшиеся из-под шёлкового старого платка, были совершенно седые. Должно быть, что-то роковое случилось в судьбе этой женщины, и толкнуло ее на этот тернистый путь жизни. Какое преступление совершила она, из-за которого пала так низко, что должна просить ночлег у пердора? Она была добрая, как многие легкомысленные женщины. Заплатив за Марион и за себя хозяину, она попросила хлеба, мяса и стакан вина. и предложила все это попутчице, которая была очень болезненной и должна была в скором времени ослепнуть. Возьмите это и кушайте, — сказала она съев немного мяса. Марион поблагодарила покровительницу за ее доброту и стала есть. В это время в общую комнату вошел странный старик. Черты лица его невозможно было увидеть, так как лоб и голова были закрыты тюрбаном. Он казался на вид очень старым. Заперев за собой дверь, он движением руки поклонился хозяину и нищим, направился в отдаленный угол комнаты, где уныло сидели на скамейке женщины, приехавшие вместе с ним. Сказав им несколько слов, он потом подошел к Пердору, у которого попросил хлеба и вина на помеси французского с испанским языком. Казаин трактира посмотрел на иностранца, он, видимо, понимал по-испански и спросил странного старика, откуда тот приехал. С юга, ответил тот глухим голосом, показывая в сторону рукой. Отвели вы своих лошадей, сеньор? И где думаете провести ночь? Там, где лошади, коротко ответил старик и, повернувшись, пошел к скамье, где сидели ожидавшие его женщины. Старик очевидно не желал вступать в разговоры, которые были ему не особенно приятны. Это трио представляло из себя очень странную картину. Они, казалось, пришли с востока, точно беглецы или номады, кочующие из страны в страну. Странная одежда путников и их необычайная таинственность приковывали к себе внимание старшей нищий. Они из Испании, тихо сказала она Марион Я помню немного их язык, который хорошо знала в детстве. Это должно быть цыгане. Не будем далеко от них отходить. Дочь палача плакала, утвердительно кивая головой. Она не могла рассмотреть присутствующих и поэтому сидела безучастно. Горе и постоянная нужда сделали ее неразговорчивой, казалось, ничто уже больше не радует ее.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 Сгорбленный старик прошел вперед, за ним последовала та из женщин, которая была старше, вероятно, его жена, и наконец девушка замыкала это странное шествие. Было что-то таинственное в этих троих, так что Пердор был сильно заинтригован. У попутчицы Марион тоже появилось желание познакомиться с ними поближе. Ей казалось, что в жизни этих цыган есть нечто общее с ее жизнью. их будто оттолкнуло от себя общество они тоже были почти нищи она сделала знак сидявшей возле нее марион и они вышли из комнаты за тремя путешественниками если бы кто увидел эту странную процессию проходившую через двор камбарам и сараем тот подумал бы что это маскарад Нищая в длинном платье, замыкавшее шествие, имела не менее странную наружность, чем путешественники, и другая нищая в платке. Шедший впереди старец отворил дверь, в которую он ввел недавно лошадей, и вошел в большой сарай, часть которого была устлана соломой для ночлега путников, не желающим оставлять своих лошадей и вещи. Старик подошёл к лошадям, посмотрел, едят ли они корм. и потрепал их по шее, что, по-видимому, было им приятно, так как они стали махать хвостами и поворачивать к нему головы. Спутницы его пошли в другую сторону сарая, также предназначенную для ночлега. Когда обе нищие вошли, те даже не обернулись и устраивались, как будто они были одни, несмотря на то, что нищие легли недалеко от них. Они, казалось, привыкли к ночлегу в обществе. Рядом висел фонарь, славо освещавший сарай. Когда Пердор увидел из окна задней комнаты, что посетители вошли в сарай и заперли дверь, он быстро вернулся в переднюю комнату, затушил свечи и лампу и запер дверь. Было уже поздно. Гости, которых он ожидал, и которые приходили очень поздно в трактир Белого медведя, знали другой вход, через заднюю дверь дома, через которую и прошел теперь Пердор. Он слегка притворил входную дверь, чтобы его отсутствие не помешало ожидаемым гостям войти в дом. В дверях он остановился и стал прислушиваться. Кругом все было тихо. с дороги не доносилось ни единого звука, все кругом погрузилась в глубокий сон. В сараях и амбарах тоже была мертвая тишина, только изредка постукивали копытами лошади странных посетителей. Хитрый хозяин, внимательно оглядевшись еще раз по сторонам, как бы желая убедиться, не увидел ли его кто-нибудь, тихо прошел через двор и подошел к деревянному зданию, в котором спали пять постояльцев. Он хотел еще раз взглянуть на них и подслушать как он всегда это делал с теми посетителями, которые возбуждали его любопытство и подозрения. Он уже привык подслушивать, и нужно сознаться, совершал это с удивительным искусством. Уже не однажды, с помощью различных хитростей, ему приходилось узнавать планы, которые сообщали иногда друг другу его ночные посетители, не подозревая, что он находится так близко от них. Его знакомые мошенники часто совещались в этом амбаре и не всегда его пускали. Тогда он потихоньку подкрадывался и подслушивал их, передавая все услышанное агентам тайной полиции. Ему давно приказали следить за всеми приезжими, казавшимися подозрительными, но так, чтобы никто из них этого не заметил. И ловкий хозяин с честью выполнял возложенные на него обязанности. В стене сарая было маленькое отверстие. Никто из приезжих не мог его заметить, так как оно находилось на дюйм от пола, и пердор с обеих сторон прикрыл его соломой. Он тихонько наклонился, осторожно отодвинул солому и лег на землю так, что лицо его находилось у отверстия. Такие удобства у него были устроены и в других сараях.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 Ему необходимо было больше слышать и больше видеть, но, к сожалению, он не мог различить, кто из лежавших спрашивал и кто отвечал. Те, которых он хотел увидеть, лежали по его расчету, на расстоянии не больше 15 футов от стены. Мерцающий тусклый свет фонаря, которому он нарочно не давал гореть ярче, еле освещал отдалённое место, где находилось отверстие. Он поэтому мог тихо и осторожно просунуть свою руку в дыру и отодвинуть солому, что ему обычно довольно легко удавалось. Искусной и опытной рукой вора ему действительно удалось тихо прижать солому так, что это никто не заметил. Тэрдор самодовольно улыбнулся, когда увидел всех лежавших и мог слышать каждое произносимое ими слово. Старик уже, казалось, спал. Он положил себе под голову кожу, тюрбан одетый на голову, отчасти прикрывал его лицо, но теперь его можно было немного рассмотреть. В его облике отпечатались следы старости и беспокойной кочевой жизни. Но все таки в чертах его лица было что-то почтенное, честное и величественное, как будто он родился для того, чтобы управлять. Белая борода придавала ему благородство, худые руки крепко держали образ, висевший на его шее. Он точно заснул, молясь, может быть, за своих врагов.